Вида девушки мгновенно изменило отношение лорда Даяра к ней. Никогда он не забудет собственного отчаяния после неожиданной смерти Ленэки. Только осознание того, что у него остался маленький, ни в чём не повинный, беззащитный сын, удержало от самоубийства. Слишком лорд любил жену. Потерять всю семью, наверное, ещё страшнее. Тем более и увидеть мёртвые тела близких, а как карвенцы умеют изгаляться над еретиками, Даяр прекрасно знал. Довелось повидать результаты развлечений господ инквизиторов. Добрый вечер, поздоровался вышедший из туманного облачка Тинуэль, ведя за руку смущённую Раху. Лорд Даяр только сейчас обратил внимание что эльфа не было. Посмотрев на крохотную орку, прячущуюся за спиной принца, он почти неслышно хмыкнул. «Хм, ты и этот туда же! Да что же они все себе девчонок в ученицы-то набирают? Не понимают, сколько проблем те доставят?» «Зря, очень даже зря не понимают. Женщины совсем другие, у них иные интересы». «Делать из женщины воина — крайне неблагодарное занятие». «А почему тайка плачет?» — удивленно вздернул уши эльф. «Семью вспомнила», — вздохнул граф. «Понятно. Раха — это девушка-ученица Энета. Будете вместе жить и вместе тренироваться? У нее всех родных святоши убили». Ты знаешь, как они убивают. Ой, мамочка, ужас-то какой! Вцепилась тебе зубами в руку орочка, с состраданием смотря на уткнувшую голову в колени Декарву. Тайка в конце концов сумела прекратить плакать и встала. Покраснев, она смотрела в землю, досадуя на то, что позволила себе распуститься. Это недостойно охотника. который не должен показывать никому своих чувств никогда и ни при каких обстоятельствах а она позор но люди вокруг почему-то не восприняли её поведение как позор как слабость ни один не смотрел на девушку осуждающе наоборот во взглядах каждого она видела сочувствие здравствуй Подашла к тайке низенькая девушка с красной кожей и выступающими из-под верхних губы клыками. Меня Рахась зовут, я ученица Тинувеля. Она показала на невероятно красивого, выглядевшего невероятно хрупким и тончённым юношу, с которым охотница соревновалась в стрельбе. Но раньше девушка не особо присматривалась к нему. № отметила только, что очень красив. Теперь присмотрелась. У тинувеля оказались огромные, совершенно не человеческие глаза, и всё время шевелящиеся, остроконечные длинные уши, которые совершенно его не портили, даже наоборот, придавали особый шарм. Тайка долго заворожённо смотрела на эльфа. Но ну, нельзя быть таким привлекательным, это преступление. Это просто жестоко. Охотница прекрасно понимала, что у неё никогда не будет ни мужа, ни детей. Это ей вполне доходчиво объяснили ещё в родном племени. Её судьба одиночество навсегда, но не смотреть на редкостного красавца не могла. В конце концов Таика заставила себя отвести глаза в сторону, не нервно передернула плечами, пытаясь снова стать внешне невозмутимой. Многое ещё случилось в этот вечер, о многом говорили, давно не видевшие друг друга отец с сыном. Лорд Даяр был потрясён рассказанным о нём. Не хотелось даже верить. Но полупрозрачные корылья и горящие синим огнем картаги, младшего Аренвата, говорили сами за себя. Значит, правда, ты никуда от этого не денешься. Придется учитывать новые обстоятельства в своих планах. Высокий лорд молча выслушал императорское предупреждение и высокомерно улыбнулся. Ещё посмотрим, кто кого. Тайные стражи Марана, да и его разведывательные службы далеко не умеют тонко играть, привыкли, что сильнее всех. А сила далеко не всегда решает, кому победить. Тут ещё и ум нужен. Так что ещё посмотрим, ваше величество. Но сын его не поддержит, это уже ясно. Ничего, со временем всё поймёт. Молоть ещё. Для отвод глаз лорд Даяр пообещал не мешать имперской разведке, не собираясь, конечно, выполнять своё обещание. Янн эту снул прямо в кресле, и отец сам отнёс сына в спальню, раздел, уложил и укрыл. Потом долго ещё смотрел на черты лица юноши. до боли напоминавшие черты так и не забытой жены к сожалению времена когда он был молод и любим не вернуть осталось только обеспечить единственному сыну будущее достойное будущее которого грех будет стесняться наследнику древнего королевского рода